Глава одиннадцатая. Пленники подземного городка. Из нашего путешествия я вернулся совершенно разбитым и подавленным. А Бейли еще не все показал мне. Я не видел машин, не видел смертоносных орудий. Действия Иля... Но и того, что я видел, было совершенно достаточно, чтобы лишить человека покоя. Быль оказался сильнее и страшнее, чем я мог думать. Борьба с ним должна быть чрезвычайно трудной. А его безумные действия угрожали всему человечеству. Он сам оставался для меня загадкой. Его коммерческая деятельность не могла преследовать только выгоду. В самом деле, На что мог использовать несметное богатство один человек, поставивший себя вне общества, больше того, обрекающий всё человечество всю жизнь на земле на ужасную гибель? Это мог сделать только маньяк. Быть может, Бэйли вбрал в себя всё отчаяние капиталистов, обречённых историй и, как Самсон, решил погибнуть вместе со своими врагами. Хмм, нет. Дикая мысль. Люди его класса не торопятся сами погибать, если они здоровы. Я вошел в лабораторию. При виде меня Нора весело кивнула головой, причем ее румяное лицо чуть-чуть вспыхнуло. Она склонила голову над пробиркой. «Мисс Энгель Брэкт», — довольно торжественно сказал я, «позвольте поблагодарить вас за хороший отзыв? Какие пустяки! Вы стоите этого!» Когда вы не очень задумываетесь, вы отличный работник. Не забивайте только слишком туго пробок в сосудах с жидким воздухом и не... «Это совсем не пустяки!» — горячо прервал я ее. «Вы спасли мне жизнь!» Нора посмотрела на меня с удивлением и даже испугом. «Это вы не шутите?» «Нет, конечно. Мне угрожала смерть за попытку побега». «Смерть? Я не думала, что дело так серьезно». Иначе бы я ещё более Но кто же угрожал вам смертью? Неужели, разумеется, мистер Бейли? О, он не пощадит тех, кто не повинуется его воле. Приходилось ли вам видеть его страшный пантеон? Нора отрицательно покачала головой и спросила: "Что это значит?" Я рассказал ей о своём путешествии в обществе Бейли по подземному городку и обо всём, что узнал от торговца воздухом. К моему удивлению, Нора выслушала меня с большим интересом. Очевидно, многое из того, что я сказал ей, она слышала впервые. По мере того, как я говорил, лицо её всё более хмурилось. Удивление сменялось недоверием, недоверие возмущением. Закончив свой рассказ, я поднял бокал с жидким воздухом и сказал. «Вот в этом сосуде мы изготавляем смертный напиток для человечества. Моя жизнь пощажена только для того, чтобы я содействовал гибели других, гибели нашей прекрасной земли со всеми живыми существами, живущими на ней. И я не знаю, радоваться ли мне моему спасению или... Не выпьет ли мне самому этот бокал? Зазвонивший телефон прервал мою пототическую речь. Нора быстро подошла к телефону. Алло? Да. Мистер Клименко, вас просит к телефону мистер Бейли? Я подошёл к телефону. Да, это я. Нет. Слушаю. Вы чем-то смущены? Спросила Нора, когда я отошёл от телефона. Дело в том, что мистер Бейли опоздал. Оказывается, он забыл меня предупредить, что я не должен говорить вам о том, что видел и слышал. И что же вы ответили? Я ответил, что ещё ничего не говорил и обещал не говорить. Нора вздохнула с облегчением. Потом она взяла бокал с жидким воздухом, который я перед тем держал в руке. В задумчивости посмотрела на голубую жидкость и вдруг бросила бокал на пол. Стекло разбилось. Жидкий воздух разлился и под влиянием теплоты пола начал шипеть и быстро испаряться. Через минуту на полу валялись одни осколки стакана. Великолепно, подумал я. Теперь у меня есть союзник. Нора испытующе посмотрела мне в глаза. Вы мне всё рассказали? Всё, ответил я, но сразу же невольно смутился. Я вспомнил о видах мистера Бейли на мой брак с Норой. Я не хотел говорить об этом девушке, но она заметила моё смущение. Вы что-то скрываете. Вы не всё сказали. Но это пустяки, не относящиеся к делу. Не лгите. Пустяки не заставили бы вас смутиться. Я был в большом затруднении и решил перейти от обороны к нападению. А вы сами разве всё говорите мне? Помните наш разговор, когда я неосторожной фразой обидел вас? Простите, что я вспоминаю об этом. Тогда вы сказали мне: "Вы ничего не знаете". Почему же вы сами тогда не объяснили мне всего, чего я не знаю? На этот раз была смущена Нора. Есть вещи, о которых Трудно говорить. Этими словами вы оправдываете и моё молчание. Нет. Нет, не оправдываю. Вы не дали окончить мою мысль. Есть вещи, о которых трудно говорить. Но бывают обстоятельства, когда нельзя больше молчать. Приходится говорить обо всём, как бы трудно это ни было. И вы мне скажете: "Да, если и вы не скроете от меня ничего, Я попался в собственные сети. Торг совершился, и мне оставалось только выдать свою тайну. Всё же я постарался сгладить цинизмом Бейли. Бейли сказал, что у меня от деревяшка вместо сердца, если я решил сбежать, пожертвовав ради свободы обществом такой девушки, как вы. Нора сначала улыбнулась. Это звучало как комплимент. Но она была умна. И скоро разобралась в том, что скрывается под таким комплиментом. Брови её нахмурились. Я должна быть благокарна мистеру Бейли за его высокую оценку, сказала она. К сожалению, мистер Бейли ко всему подходит с коммерческой точки зрения. Было время, когда он сам претендовал на моё общество. И даже тогда мне казалось, что им руководит не сердце, а расчёт. Он видел, что я скучаю, что меня тянет к людям. Отец очень нагружен работой. Он очень любит меня, но Науку, кажется, любит ещё больше. С некоторой горечью и ревневым чувством сказала Нора. Моя тоска мешала общей работе. И мистер Бейли, вы понимаете, Он сделал мне предложение. И вы? спросил я, задерживая дыхание. Но, «Ну, конечно, решительно отказала ему, ответила Нора. Я не мог сдержать вздох облегчения. Я не знала тогда о его делах, и мало интересовалась им, но он мне просто не нравился. Он долго не терял надежды прилестить меня своими миллионами. Наконец оставил меня в покое, когда я решительно заявила, что уеду, если он будет надоедать мне своими предложениями. Это напугало его, и он дал слово «забыть меня». И вот теперь мистер Бейли, очевидно, создал новый вариант прежнего плана. Да при этом он хочет убить сразу двух зайцев. Проще говоря, он хотел бы поженить нас с вами. Не так ли? Я покраснел. Нора рассмеялась. Этот смех обрадовал меня. Значит, на этот раз планы мистера Бэйли не были ей так неприятны. Но Нора сразу же охладила меня. Или это была только женская хитрость? Лукаво посмотрев на меня, она с деловым видом заметила: "Но я не думаю, конечно, выходить замуж за вас, мистер Клименко. А за кого же?" Унила спросил я: "Простите, сорвалось. Такие вопросы не задают. Однако сегодня мы ничего не делаем", решил я переменить разговор. "Да, вы правы", ответила она и, подняв второй бокал с жидким воздухом, вылила жидкость на стол. Это произошло так быстро, что я не успел снять руку со стола. Часть жидкого воздуха плеснула мне на пальцы. Воздух зашипел, испаряясь. Я почувствовал ожог. Боже, что я наделала? вскрикнула девушка. Простите меня. Она бросилась к аптечному шкафчику, вынула мазь против ожога, вату и бинт. В её лице было столько искреннего огорчения, она так заботливо ухаживала за мной, что я был вполне вознаграждён. Дверь из кабинета отца Норр открылась, и на пороге появился он сам. «Ну что же, Нора, готова?» спросил Энгель Брект. «Мы не успели окончить», ответила Нора. «Мистер Клименко ожег себе руку». «Ничего серьезного?» спросил ученый. «Пустяки!» поспешил сказать я. «Надо быть осторожным!» поучительно проговорил он. «Так я жду!» Дверь закрылась. Рука была перевязана, и мы уселись за стол. Нора вздохнула. Я решила больше не работать, сказала она. Но отец требует. Ему это нужно. А ваш отец знает обо всём, что касается мистера Бейли? спросил я. Это я сама хотела бы теперь знать. Я хочу поговорить с отцом и спросить его обо всём. Когда мы собирались в эту несчастную экспедицию. Отец сказал мне, что мы направляемся исследовать Великий северный путь. Мы высадились недалеко от устья реки Яна. Тогда нам говорили, что лётчики, бывшие на нашем ледоколе, сообщили, что дальнейший путь на восток затёрт льдами. Предстояла зимовка. С парохода был снят весь груз. Его было очень много, гораздо больше, чем надо для зимовки. Я видела груды больших ящиков. Но что в них было, не знаю. Мы расположились на зимовку. Часть экипажа находилась ещё на ледоколе. Там же остались два профессора, участвовавшие в нашей экспедиции. Один радиоинженер, а другой астроном. А зачем был нужен астроном в полярной экспедиции? Не знаю. Эти два профессора Ещё во время плавания в чём-то не поладили с мистером Боэли. Они держались особняком и иногда тихо совещались в укромных уголках. Однажды утром, когда я вышла из своей палатки, чтобы принять участие в работах по разгрузке, я увидела, что парохода уже нет. Мне сказали, что ночью его унесло ветром в океан вместе с двумя профессорами. Трупы астронома нашли потом выброшенным морем на берег, а радиоинженер так и покип вместе с пароходом. Я была очень удивлена. В ту ночь не было бури. Я обратилась с вопросом к мистеру Бейли, но он, смеясь, ах, он мог смеяться, ответил мне, что я очень крепко спала и поэтому не слыхала бури. Но море совершенно спокойно, сказала я, указывая на океан. В это время года не бывает больших волн, ответил мистер Бейли. Плавучий лёд уменьшает волнение, а ветер был сильный, сорвал ледокол с якорей и унёс его в океан. Элеонора замолчала, делая запись в тетради и следя за колбой, стоявшей на весах. Потом опять начала говорить. Ещё одна странность. С парохода были выгружены на берег два аэроплана большой грузоподъёмности. Для зимней стоянки они были не нужны. Их выгрузили, как я потом узнала, Для переброски всего нашего багажа в глубь страны аэропланы переносили куда-то ящик за ящиком. Отец объяснил мне, что мистер Бейли изменил план. Так как пароход погиб, то он решил заняться геологическими исследованиями на материке. Переброска, несмотря на зиму, продолжалась. Часть груза была отправлена на автомобилях, поставленных на лыжи. Вся эта работа заняла несколько месяцев. И стоило нескольких человеческих жизней. Мы заменили погибших матросов якутами, которые иногда случайно наталкивались на нашу стоянку. Вообще же место было очень безлюдное, и мы работали без помех, и далеко от любопытный глаз. Наконец мы с отцом прилетели на место новой стоянки. Это была совершенно пустынная горная страна. В вымёрзлой земле, как кроты, рылись буровые машины. Я мало понимаю в машинах, Но даже меня поражала их мощность. Если бы вы видели, как работали эти изумительные машины. Время от времени сюда доставляли на аэропланах новые машины и материалы. Очевидно, мистер Бейли имел связь с внешним миром. Подземный городок строился со сказочной быстротой. Всё это было не похоже на геологические разведки. Но мистер Бейли объяснил мне, что он напал на полную рановую руду и будет добывать радий. Кроме того, он решил заняться добыванием азота из воздуха и изготовлением жидкого воздуха. В конце концов, чем занимается мистер Бейли, меня не интересовало. Я рано начала помогать моему отцу в его научных работах и уже не раз качалась с ним из города в город. Меня не пугали эти переезды. Но в такой дыре мне ещё никогда не приходилось жить. У отца были прекрасные предложения от солидных фирм, и я спросила его, что побудило его принять предложение мистера Бейли. Отец ответил, что мистер Бейли за один год работы предложил ему сто тысяч фунтов стерлингов. Целое состояние. «Я хочу обеспечить твое будущее», — сказал мне отец. Прошел год, но отец продолжал работать у мистера Бейли. Тогда я спросила отца: "Не пора ли нам возвратиться на родину?" Отец несколько смутился и ответил, что сейчас он очень занят. В то время он делал опыты с превращением кислорода в водород, действуя электрическим током, и не хочет прерывать работы. "Здесь прекрасная лаборатория, и такая тишина, какой не найти во всём мире. Хорошо работается", точно оправдывался он. Я была несколько разочарована. Когда отец сказал, что если я хочу, то могу ехать одна и жить пока у тётки. Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я не хотела покидать отца и осталась в подземном городке. Что же всё-таки заставило отца остаться? Большая оплата? Не думайте, что мой отец скоро стал любив, поспешно ответила Нора. Никто не откажется от больших денег, если они сами идут в руки. Но ради от них денег он не остался бы. Но почему он смутился, когда вы задали ему вопрос о том, скоро ли вы уедете отсюда? Не знаю. Быть может, потому что науку он предпочёл моим интересам? Так, по крайней мере, думала я тогда. Но теперь, после того, что я услышала от вас, мне приходит мысль, что мой отец не совсем-то правольно остался у мистера Бейли. Или же Но я не хочу об этом думать. Я должна все выяснить. Я поговорю с отцом. И если окажется, что мистер Бейли держит вашего отца в плену... Лицо Норы сделалось суровым и решительным. Тогда... Тогда я буду бороться. И вы поможете мне? Я протянул ей мою здоровую руку. Нора пожала ее. Нора! Ну что же твоя работа? Услышали мы опять голос Энгель Бректа. Через 5 минут будет готово, ответила она, принимаясь за склянки. И знаете что, сказал я, когда дверь в кабинет отца Норы закрылась. Перестаньте бить посуду и разливать жидкий воздух. Это ребячество. Будем до времени работать, как мы работали раньше. Нельзя возбуждать ни у кого ни малейшего подозрения. Нора молча кивнула головой и углубилась в работу. В этот день я ночевал один в своей комнате. Никого не было. Очевидно, Бэйли решил разъединить нас. Это для меня было большим ударом. Я уже привык и даже привязался к Якуту. Кроме того, он был нужен для выполнения моих планов. Рано или поздно, борьба между мною и Бэйли должна была принять открытые формы. Я ни на минуту не оставлял мысли о побеге или, по крайней мере, о том, чтобы предупредить наше правительство о грозящей опасности. На третий день вечером Никола явился. Он был по обкновению весел и детский беспечен. Суровая природа закалила его, и он привык легко переносить невзгоды судьбы. "Никола!" радостно встретил я его. "Здравствуй, товарищ!" ответил он. и, усевшись на полу на скрещенных ногах, запел, покачивая головой. «Никола сидел на хлеб и вода. Это не беда. Никола немного ел, много пел». «Никола, да ты даже в рифму умеешь сочинять!» — удивился я. «Не знаю», — ответил он. «Мои дети в школе учатся, песни знают. Я слыхал». «Ну а с Иваном что?» «Жеф Иван». «Со мной сидел. На работы пошел». «Бейли, очевидно, решил, что мои пособники не заслуживают большого наказания. Вернее же, он берег их, как рабочую силу». «Плохи наши дела, Никола», — сказал я. «Больше не будешь убегать со мной?» «Сильно ветер мешал. Ничего. Если ты побежишь, и я с тобой». Глава 12. Новое знакомство. Бейли, вероятно, полагал, что урок, данный и мне, и зрелищу его ужасного пантеона, окончательно выбили из моей головы мысль о побеге и примирили меня с положением. Во всяком случае, после нашего с ним путешествия мне была предоставлена большая свобода. Я получил доступ в те части городка, вход в которые раньше мне был запрещён. Только в машинное отделение и в арсенал, где хранились орудия, мне не удавалось проникнуть. Зато я смог завязать новые полезные знакомства с радистом. Это был довольно пожилой шотландец, сносно говоривший по-немецки. Когда-то он работал в Германии на заводе, изготавливавшем радиоаппаратуру. Мистер Люк, вопреки общему представлению об англичанах, был очень разговорчив, и это было мне на руку. Притом он оказался завзятым шахматистом, а так как я был игроком первой категории, то он поставил целью своей жизни обыграть меня, хотя играл значительно слабее. Шахматы очень сблизили нас. Вечерами, когда Люк сдавал дежурство, Он неизменно являлся ко мне со своими литыми чугунными шахматами в виде статуэток, изображавших английского короля и королеву, офицеров, похожих на Дон Кихота, и пешек, напоминавших средневековых ланскнехтов. Люк скоро входил в азарт, и его пешки при передвижении так громко стучали по деревянной доске, как будто по мосту шли настоящие ланскнехты. При этом он беспрерывно говорил, «Пехота, вперед! А вы так? А мы вот так!» Я умышленно задумывался над его ходом и в это время задавал ему какой-нибудь вопрос, систематически выведывая от него все, что мне нужно и интересно было знать. Таким способом я узнал, что мистер Люк — старый холостяк, совершенно одинокий. На родину его не тянет, и живет он у Бейли, по-видимому, по своей охоте, прилестившись хорошим жалованием и неограниченной возможностью поглощать джин, до которого Люк был большой охотник. Где много джина, тама родина, говорил Люк. Но я пью умело, на работе я всегда трезв, как вода. Я учёл это новое обстоятельство, и в моей комнате появлялась перед приходом Люка бутылка джина, которую мне беспрепятственно выдавал буфетчик. Бейли по своим коммерческим соображениям считал нужным удовлетворять по мере возможности желания своих вольных и невольных работников, чтобы заглушать в них тоску по свободе и не вызывать недовольства. Для достижения своих целей я решил даже пожертвовать престижем игрока первой категории. Время от времени я проигрывал последнюю партию Люку, когда джин и упоение победой окончательно развязывали ему язык. Я приступал к своим главным вопросам. Признаюсь, это была не совсем честная по отношению к люку игра. Но разве Бэйли поступал со мной честно? Я решил, что в борьбе с ним все средства хороши. Это была военная разведка, применительно к условиям и обстоятельствам. Мои задачи были поважнее, чем этика приятельских отношений. Ну, что сегодня говорит радио? Мистер Люк, спрашивал я, позёвывая. И мистер Люк начинал мне рассказывать о новостях. Так я узнал, что вместо меня во главе экспедиции был поставлен мой друг, молодой учёный Ширяев. Несмотря на то, что уже началась зима, экспедиция выступила в путь. Однако поднявшиеся бураны и ветер, достигавший силы 10 баллов, заставили экспедицию вернуться в Верхоянск. После доклада экспедиции о положении дела из центра был получен приказ отложить экспедицию до весны и заняться пока на месте метеорологическими наблюдениями. Это весть и обрадовала, и опечалила меня. Шереев был осторожнее меня. Он не хотел жертвовать жизнью своих спутников и своей, и потому избежал участи. уготовленный ему Бейли. Я радовался за моего друга, но до весны мне уже не приходилось ожидать помощи со стороны. Впрочем, это тоже к лучшему, успокаивал я себя. Бейли погубит всех, кто неосторожно приблизится к его подземным владениям. На борьбу с ним должны быть брошены мощные силы государства. Но для успеха необходимо предупредить правительство, чтобы оно отнеслось к задаче со всей серьёзностью. Быть может, за зиму мне удастся так или иначе установить связь с внешним миром. Я вооружился терпением, продолжая вместе с тем свою шпионскую работу. С Люком мы все более сближались. И однажды, в минуту откровенности, он мне приоткрыл тайну Арктика. Люк был один из немногих, посвященных в эту тайну, хотя Бейли не сообщил и Люку всей правды о своих целях. По словам Люка, Арктик с разведёнными парами был направлен в открытый океан, на север, для того, чтобы инсценировать кораблекрушение. Бейли и не думал продвигаться далее на восток. Он просто хотел пособрать в вашем СССР кое-какие полезные ископаемые без возни со всякими консенскомами. О, он очень хитрый, мистер Бейли, почти с восхищением сказал Люк. Коммерсант Что же вы хотите? У вас богатство лишь от даром, как собака на траве. А он сделал из них дейки. Хорошо вас провёл мистер Бейли. Илюк захохотал. Мошеннист развёл поры, штурман укрепил колесо штурвала и пьють. Когда Арктик пошёл на всех парах, Оставвавшиеся на ледоколе соскочили в моторную лодку и вернулись на берег, а пароход один продолжал путь. Ловка? На пароходе никого не осталось? спросил я Люка. Никого, ответил он. Я боялся возбудить подозрения мистера Люка и потому не спросил его о судьбе двух исчезнувших профессоров. После некоторых колебаний я Однако решился задать осторожный вопрос. И всё сошло благополучно? Без аварий и без потерь? Несколько человек погибли при перевозке с берега сюда. Э, да ещё на берегу мы потеряли двух профессоров. Говорят, они отправились на охоту и не возвратились. Но вы искали их? Как будто да. Тогда было не до этого. Повзях было работы по горло. Зима надвигалась. Или Люк не хотел мне сказать всего, или же он многого сам не знал. Во всяком случае, на него рассчитывать было нельзя. К советской власти он, видимо, относился враждебно. Это был типичный служака. Его идеалы сводились к тому, чтобы получать хорошее жалование, пить джинн да собрать деньги, купить, вернувшись на родину, домик и жить, ничего не делая, на ренту. Однажды я сказал ему, что очень интересуюсь радио, но, к сожалению, не имел возможности ближе познакомиться с этим замечательным изобретением. Это очень просто, ответил Люк. Приходите ко мне на станцию, лучше во время ночного дежурства, и я вам покажу. Я воспользовался этим предложением и зачастил к мистеру Люку. С каким волнением услышал я после перерыва в несколько месяцев Знакомый голос диктора комментарно. Радиогазета. Последние новости. Теперь послушаем, товарищи, какую зиму предсказывают наши метеорологи. Мы можем обрадовать дачников-зимников, им не придётся мёрзнуть в своих сквозных дачках. Учёные обещают, что зима в этом году будет очень тёплой. Гораздо теплее даже, чем было в прошлом году. Ещё бы, подумал я. Вентиляторы мистера Бейли создают свой воздушный гольфстрим. Тёплые воздушные течения идут в северное полушарие от экватора и поднимают температуру. Но зато на юге Африки, в Южной Америке и в Австралии наблюдается значительное понижение температуры, продолжал диктор. задышали ледяные пустыни южного полюса мысленно ответил я диктору а если бы я мог отсюда через тысячи километров крикнуть ему что нечего радоваться тёплой земле что огромное несчастье надвигается на человечество теперь послушаем музыку оркестр студии исполнит менуэт бакирении лёгкий Изящный минуэт зазвучал. Но от этой музыки мне стало ещё тяжелее. Там жизнь идёт своим чередом. Люди работают, развлекаются, живут, как всегда, не зная, какая беда нависла над ними. Я снял с ушей радиотелефон. Люк сидел, углубившись в приём, переводя точки и тире Морзе на буквы. Он быстро записывал телеграмму. Каждое утро эти телеграммы подавались мистеру Бейли. Наконец он оторвался от работы и, не снимая наушников, спросил меня. «Интересно?» «Да, но я принимал и у себя дома на радиоприемник. Мне интересно знать, как это делается и как производится не только прием, но и передача. У вас имеется передающая радиостанция?» Быть может, я сам был слишком подозрительным и осторожным, но мне показалось, что в лице Люка появилась какая-то настороженность. "Вы хотите передать привет родным и знакомым?" спросил он меня с улыбкой. "Да, передающую радиостанцию у нас есть, но мы не пользуемся ею. Мы не хотим обнаруживать наше место пребывания". В тот момент я поверил Люку. Но скоро выяснилось, что он сказал неправду. Однажды я зашел на радиостанцию позже обыкновенного и застал его за передачей. «Вы решили открыть свое место пребывания?» — сказал я с простодушной улыбкой. «Что, застал вас на месте преступления?» Мистер Люк нахмурился, но потом заставил себя рассмеяться. «Ха-ха-ха-ха! Уж не шпионите ли вы за мною?» сказал он шутливо. Но от этой шутки у меня заныло сердце. Какие глупости, отвечал я. Зачем мне шпионить? И уже с хорошо разыгранной обиды в голосе я сказал: Если я помешал, то могу уйти. Оставайтесь, ответил Люк. Тогда я вас не обманул. Наша большая передающая станция молчит. Но это Эта коль станция нет во всём мире, кроме одного места, где принимается моя передача. Эта станция работает на таких коротких волнах, что обычные станции не могут принимать её. Таким образом тайна передачи сохраняется. Коммерческие тайны, пояснил он. Но только вот что, мистер Клименко. Я вам очень много доверил, потому что вы мой друг. Но вам лучше не говорить о том, что вы видели меня за передачей. И не заходите в это время ко мне. Это служебная тайна. Я успокоил Люка и вернулся к себе. Последнее открытие убедило меня в том, что Бейли имеет союзников во внешнем мире. И это делало его ещё более опасным. А Люк, по-видимому, начинает относиться ко мне с недоверием. Если бы не боязнь потерять шахматного партнёра, он, пожалуй, закрыл бы мне вовсе доступ на радиостанцию. И теперь мне надо держать себя с удвоенной осторожностью.